Они долго совещались, вызвать по рации помощь или не стоит. Решили, что не стоит. Решающим оказался голос самого канадца, который заявил, что поползет со всеми, но обратно не уедет. И они ползли вместе. В буквальном смысле слова пробираясь за день всего на 10-15 километров. Однажды они даже столкнулись с одним из отрядов пограничной охраны, Решив, что перед ними бандиты, те открыли огонь. Им пришлось срочно уходить от погони. Это было трудно. Канадца несли на руках, но от погони оторвались. На двенадцатый день пути они, оборванные, измученные, вышли к маленькой деревушке. Съездные припасы кончились, и они едва передвигались. В деревне жило лишь несколько семей, и стоял отряд бандитов, человек 15-20. Они грабили жителей, насиловали понравившихся им женщин, убивали мужчин. Кореец, посланный в разведку, случайно попал к ним в плен. Они решили, что это лазутчик, и начали его пытать. Когда кореец не вернулся в установленное время, англичанин дал приказ напасть на деревню. Канадца, который практически не мог двигаться без посторонней помощи, устроили на дороге, дав в руки автомат. Остальные трое должны были ворваться в деревню, и они ворвались. Полумертвые от усталости, умирающие от голода, утомленные после долгих скитаний, злые, они ворвались в деревню, поливая все смертельным огнем и сея панику. Наверное, в этот день они могли бы взять любую военную базу. В таком состоянии аффекта и злости были. Взрывы гранат привели бандитов в ужас. Бросая свои пожиткие оружия, они устремились в джунгли. Лежавший на дороге канадец, сам едва живой, знал свое дело. Около десятка трупов нашли на дороге рядом с ним, и его живого, несмотря на два пулевых ранения. Еще несколько бандитов было захвачено в плен. Впрочем, ненадолго крестьяне, вооружившись кирками и лопатами, добили живых головорезов, и голубые не мешали им. Они нашли корейца, у которого была обожжена вся правая ступня, и только пожалели, что никого из бандитов уже нет в живых. Раны канадца были легкими, но ему нужно полежать точно так же, как и корейцу. Англичанин был ранен в руку. Пришлось остаться в деревне недели на две. За это время канадец практически пришел в себя, а кореец, которому местные жители накладывали какие-то снадобья, сумел встать на ноги. Они прождали еще неделю и снова поползли. Впереди шел англичанин с перебинтованной рукой. За ним аргентинец и наш главный герой несли носилки, на которых лежал канадец. И замыкал шествие прихрамывающий кореец. Бой, конечно, в таком состоянии они принять не могли, и потому искали обходные пути, дабы не напороться ни на пограничников, ни на бандитов. В общем, они вышли через два с лишним месяца. Вышли все, но успели подцепить какую-то редкую азиатскую болезнь. Подготовка закончилась, и он вернулся на родину. К этому времени на голове волос почти не было. Впрочем, и другие части тела тоже начали гнить. Знакомые родственники, встречавшие его, недоумевали, что с ним произошло, словно он постарел на несколько лет. Уже позже, когда он несколько отойдет от подготовки, ему будут давать все 40, хотя на самом деле ему было всего 25. После долгого лечения ему удалось восстановить часть волос, ликвидировав очаг поражения. Он будет работать и ежеминутно ждать телефонного звонка, пытаясь предугадать, когда он раздастся. О его нелегкой работе будут знать только несколько человек. Будет предупрежден и его руководитель, разумеется, лишь в общих чертах. А товарищи по работе часто будут дивиться неожиданным отъездом своего коллеги в непонятные командировки и многочисленным отпускам за свой счет. Естественно, у читателей может возникнуть вопрос, для чего нужны такие сложности, ведь легче объединить всех сотрудников в одну группу и поместить их на жительство где-нибудь в одном городе. С этим можно было бы согласиться, если бы не специфика их работы. Во-первых, они не должны знать друг друга. Во-вторых, всегда может произойти утечка информации. И в-третьих, «Голубые ангелы» не должны работать на разведывательные аппараты своих стран. Это непременное условие Интерпола и постоянного комитета экспертов ООН. А находясь все вместе, тем более в одном городе, они обязательно вызовут пристальный интерес внутренних сил безопасности любой страны мира и автоматически на них могут выйти преступники и без того располагающие достаточной информации о голубых ангелах.